Заходит на кухню и смотрит мне в глаза, словно спрашивая, какого хрена мне здесь нужно. Я и сам не знаю. Но раз уж прякся в это дело, сделай мне кофе. Достаю сигареты, но вспомню, что в доме ребенок отказываюсь от соблазнительной идеи покурить. Что-то я совсем уж в размазню превращаюсь, надо это прекращать. Варька закрывает дверь на кухне и открывает форточку. Можешь курить. Ставит передо мной пепельницу с окурком женской сигареты. «Кофе растворимый, только будешь?» «Давай». Закуриваю, осматриваюсь вокруг, пока она наливает в чайник воду. «Ну и халупа, блядь!» Квартира явно не знала ремонта еще со сталинских времен. Перевожу взгляд на Варьку, что стоит ко мне спиной. Дешевое тряпье на ней только сейчас замечаю. Странно, вчера это платье показалось мне охренеть каким сексуальным. Продолжаю блуждать взглядом по ее фигуре. Такая же соблазнительная задница. Ровная спина, но что-то изменилось. Слишком худая, что ли? Ловлю себя на мысли, что хотел бы знать, как она жила все эти годы. Во рту появляется горечь. То ли от сигарет, то ли от мысли, что ты ее трахал другой. Надо бы поторопить мою щейку, что-то он тянет. Ты кто ее отец? Задаю вопрос, что терзает меня на протяжении нескольких дней. Чей? спрашивает настороженно. Дочери твоей. Прям кожа ощущаю напряжение. От этого появляется мысль, что, возможно, я его знаю, раз она так тщательно пытается уйти от разговора на эту тему. Я же говорил, он умер, отвечает резко и дрожащей рукой наливает воду в чашку. Врешь чего ты не верю ей. Вот не верю, хоть убейте. Чувствую, что скрывает что-то, и чем сильнее она упирается, тем больше хочу знать правду. Она вздыхает и ставит передо мной чашку. Снова отворачивается к плите, прячу лицо. Не понимаю, какая тебе разница? Но если уж так знать хочешь, он бросил нас еще до рождения Даны, поэтому и умер для меня. Сжимаю пальцы в кулак. Если этот ублюдок заявится к ней, то пожалеет, что не сдох. Почему? Да просто я так хочу. Пусть Варька хоть трижды сука, но за свои поступки нужно отвечать. Тем более, если заделал ребенка. И да, я не позволю никому больше ее трахать. Пусть это мой закидон. Вообще плевать, я хотел на чье-то мнение по этому поводу. В том числе и на Варькина. «Мне Вика все время помогала». Продолжает уже, видимо, позабо, что не хотела мне рассказывать. «Бабы. Иногда им необходимо выговориться, и я мешать не стану». «Мы с ней познакомились случайно, я жилье искала, а она сдавала комнату. Она Дану увидела и...» Ее плечи содрогаются, и я мушестью услышав сдавленное рыдания. «А что с квартирой матери?» «Делаю вид, что ничего не знаю. Интересно, что скажет». Я продала ее. Деньги нужны были на операцию. Изначально мне сказали другую сумму, но потом еще раз обследовали и заявили, что нужно в другую клинику, мол, только там возьмутся. А там заломили цену в три раза больше. Ясно. Кай, Дим... Она поворачивается ко мне. Скажи, зачем ты здесь? Вот. Я ждал этого вопроса. Ждал, что попытается выкурить меня нахрен. Но не тут-то было, дорогая. Теперь тебе от меня даже в аду не спрятаться. Проснется девчонка, поедем в клинику. Не в ту, где тебя выдать пытались, а в ту, где реально помогут. Варька бледнеет на глазах, и у меня появляется еще один повод для подозрений. Что-то тут не то. Тебе не обязательно разговор закончен. Обрываю ее и киваю в сторону двери. «Иди, дочь, собирай. Сейчас сделаю пару звонков и поедем». «Сегодня я разберусь, чем тут дело. Она явно лжет мне, и мне это не нравится. Казалось бы, какое мне дело? Но внутри что-то царапает, что-то мешает дышать. И, возможно, я пожалею, когда докопаюсь до истины».